Он попытался преследовать убегающую женщину, но споткнулся, овалявшуюся поперек тропинки сухую корягу, потерял равновесие и упал на мягкий пружинистый мох. Когда поднялся и стряхнул с одежды сосновую хвою, трес кустов раздавался уже очень далеко, так что он оставил преследование. Глупая баба! Испугалась змеи и летела по лесу со скоростью реактивного самолета. Его душу переполнила злоба. Это женщина. Она все время попадается на его пути. А теперь, когда он сам пошел за ней, она убежала. Он постарался взять себя в руки. Такие чувства, как злоба, нетерпение, раздражение для мелких людишек. Для муравьев, бестолково снующих вокруг разоренного муравейника, а не для тех, у кого есть великая цель. Его великая цель немного подождет. А эта женщина, она словно сама ищет встречи с ним, словно сама хочет попасть в его руки. Он увидел ее на лесной тропе, вдалеке от жилья, Пошел следом за ней, продирая сквозь колючие кусты и густой подлесок. Он видел, что она сбилась с дороги, и очень обрадовался. Это был знак. Это была рука судьбы, отдающая эту женщину в его власть. Только что на круглой лесной поляне он почти схватил ее. Но она, словно почувствовав его присутствие, вдруг бросилась бежать. Видимо... Она тоже, как и он, обладает хорошо развитой интуицией. Очень жаль. Он рассчитывал совершить с ней действие, но перед этим узнать от нее то, что ей известно. Узнать от нее недостающие части послания. Ничего. Не вышло сегодня. Получится в следующий раз. Там. В т е м н о м облаке, занимавшем часть его мозга, что-то происходило. Там загорались багровые вспышки, мерцали д а л е к и е зарницы. Он снова почувствовал зов своей великой цели. Зов был слышен очень громко. Значит, его цель где-то совсем близко. И вот когда надежда поняла, что окончательно заблудилась. И оставалось только сесть под елку и зареветь от полного бессилия. Страх а и о д и н о ч е с т в а вдалеке послышался звук работающего трактора. Надежда подняла голову и прислушалась до ломоты в ушах. — Ну точно! Это лихие работяги. Люськины знакомые собутыльники. Где-то тут поблизости валят лес они. Наверное, Никакому другому звуку она не обрадовалась бы теперь до такой степени. Надежда подхватила свою корзинку и рванула на звук, напрямик по буелому, р моля Бога, чтобы водитель не выключил мотор. Трактор шумел все ближе, потом неожиданно замолчал, но не успела Надежда впасть в панику, как отчетливо услышала неподалеку голоса рабочих. Потом заработала бензопила, потом снова кто-то кричал что-то, перемежая нормальные человеческие слова беззлобным матом, и, наконец, сквозь высокие ели показался просвет. А вот и просека — та самая, знакомая, и работяги сидят в тени своего трактора и закусывают. Надежда сделала над собой усилие, пригладила волосы и... Перевязала потуже платок, а также отряхнула одежду от прилипшей хвои и соринок. Незачем говорить этим работягам, что она, как девчонка из сказки, заблудилась в трех соснах. — Как там сказочка-то называлась? — Дудочка и кувшинчик. Она сложила губы в п р и в е т л и в у ю улыбку и шагнула к трактору. — Здравствуйте! Приятного аппетита! На разосланном брезенте сидела все та же троица. Но если в прошлый раз работяги были в относительно хорошем настроении, поскольку отдыхали и выпивали, то сегодня с утра радоваться было не чего. Впереди длинный трудовой день с тяжелой работой, да еще головы трещат от вчерашнего похмелья. Какое уж тут веселье! Поэтому на приветствие надежды не ответил даже самый контактный, маленький мужичонка с длинным носом. Старший смотрел вбок и не повернул головы. Самый неприятный, длинный, хмурый, с волосами, перехваченными резинкой на затылке, оскалился сердито и отвернулся. Ничуть не удивившись такому негостеприимному приему, Надежда огляделась и вспомнила, как муж в свое время Учил ее определять в лесу направление. Надежда слушала очень внимательно и про серебристый мох, растущий с северной стороны деревьев, и про муравейники, располагающиеся с южной стороны, и про более короткие ветки с севера. Однако в глубине души была уверена, что у людей, которые, подобно ее мужу Сан Санычу, прекрасно ориентируются в лесу, внутри сидит маленький компас, который мало того, что указывает стороны света, но еще и говорит тихим, приятным голосом, куда в данный момент нужно свернуть. У нее же надежды, несмотря на высшее техническое образование и светлую инженерную голову, наличествует совершеннейший топографический кретинизм, и никакие короткие ветки и муравейники тут не помогут. А уж солнце тем более... Заблудиться в трех соснах для нее — самое обычное дело. Просека, несомненно, была та самая, которая проходила неподалеку от хутора, надежда узнала свежие о т м е т е н ы на деревьях, но вот солнце, разумеется, скрылось за коварную тучу, пришлось снова побеспокоить мрачных аборигенов. Мужики, а хутор в какой стороне? «Заблудилась, что ли?» — вступил в разговор тот с огромным носом. Очевидно, хороший от природы характер взял верх над похмельем. «Э, вон куда вас, женщина, занесло! Тут до хутора пилить и пилить. Километра четыре, не меньше». «Ну надо же!» — надежда прислонилась к трактору, потому что ноги отказывались слушать. «И как меня угораздило!» И грибов никаких нету. Работяга заглянул в пустую корзинку. Говорил же третьего дня. На Елизавете на поле идти надо. Как его пересечешь, так будет егерская тропа. По ней совсем немного пройти, вот тебе и грибы будут. Вчера сам там был, ведро принес. с о л е н и к и все больше. А где это Елизавете на поле? спросила надежда больше для разговора поскольку после сегодняшних приключений дала себе слово в лес больше в одиночку не заходить а это растерялся работяга Да как это объяснить все равно вы городские не найдете уж это точно покаянно подумала надежда я все грибные места знаю хвастался носатый верхний бор горелую поляну — Горелую поляну? — насторожилась Надежда. — Ну да. Там, понимаешь, лет двадцать назад пожар был. Все выгорело. С того времени и зовут то место Горелой поляной. Из грибов там одни маслята. В хороший год, видимо-невидимо, но сейчас нету. И тут будто молния сверкнула у Надежды в м а з г у Собственно, нужная мысль давно уже сидела в голове, только не было у нее случая вырваться на поверхность Елизаветина поле, егерская тропа. А как звали первую жертву? Елизавета Телегина. Надежда помнила наизусть. А еще там был пожилой механик с птицефабрики по фамилии Егер. Немец, что ли? Обрусевший. Надежда и раньше подспудно чуяла какую-то связь, а теперь, когда услышала про горелую поляну и вспомнила, что среди жертв неизвестного маньяка был еще сын Семена Степановича г о р е л о в а тоже по фамилии Горелов. — Что это с вами? — Женщина. — Неприязненно спросил тип с хвостом. — Что это вы с лица побледнели? — Ага. Очнулась Надежда от мысли. — Да нет, я... Ничего. — Это с устатку, — авторитетно сказал н а с а т ы й Вот что, ребята. Давайте мы тетку до хутора доставим. Надежда хотела было обидеться за то, что назвали теткой, но в голове билась одна только мысль о том, что все убийства, произошедшие в поселке пять лет назад, вовсе... Не дело рук безумного человека. В них есть своя логика. — А где э т о горелая поляна? — спросила она Носатова. — Я одна туда не пойду, просто интересно, далеко она от Елизаветина поля, в ту же сторону? — «М -м, Примерно, — уклончиво ответил тот, опасаясь, что настырная тетка отправится сама в лес, но далеко очень. Все ноги стопчешь. Вот если через Куликово болото идти, покороче будет. Но там по незнанию точно завязнешь. Там только в такую сушь, как сейчас, можно пройти. Да и то тропку тайную надо знать. В сторону сунешься, по самые уши увязнешь. Топь там глубокая. Надежда слушала вполуха, потому что накатила вдруг... Нечеловеческая усталость. Руки не поднять. Собрали м о н а т к и завели мотор, двое работяг пристроились сзади на прицепе, а Надежда, как барыня, ехала в кабине с водителем. Ее высадили почти рядом с хутором, а враг по мостику перейти, и вон он дом с зелеными ставнями.